Глава пятнадцатая. После случившегося мне удавалось избегать Магнуса два дня подряд. У меня просто не было выбора. Тот поцелуй был удивительным, оскорбительным, ошибочным, но в то же время самым правильным поступком, который я когда-либо совершала. Мне хотелось повторить его снова и снова. Боже, что со мной не так? Я поцеловала своего работодателя. И чем быстрее мы оба об этом забудем, тем лучше. Прежде чем отправиться в библиотеку, я дождалась, пока зазвучит соната Баха. Наступило время избавиться от библиотекаря, хотя я понимала, она доставит немало хлопот. Она была невероятно общительным воплощением, а это, как правило, служило верным знаком, что так просто оно не сдастся. Однако, судя по рассказам Магнуса, она, похоже, могла общаться только посредством книг. Так что мне во всяком случае не придётся беспокоиться, что этот злобный дух прибьёт меня каминной кочергой. Сначала я заглянула в библиотеку, убедиться, что там никого нет. Но стоило мне зайти внутрь, как атмосфера в комнате изменилась. Библиотекарь словно поняла, что я собираюсь делать. Не обратив на это внимания, я села в кресло у камина. Чем раньше начну, тем скорее закончу. А на всю работу, вероятно, уйдёт Два часа времени и два амулета. Один, чтобы схватить духа и лишить его возможности вступить в контакт. Второй, чтобы полностью его убрать. Чем меньше времени потрачу впустую, тем больше вероятность... Я услышала стук, а затем краем глаза заметила, как книга упала на пол. Пора за работу. Я действовала быстро, но осторожно. Не хотелось начинать всё заново. Через 10 минут еще одна книга шлепнулась у моих ног. Я проигнорировала ее. Спустя несколько минут вторая книга приземлилась поверх первой. Я подобрала под себя ноги и стала работать дальше. Так продолжалось в течение следующих 20 минут, пока мой амулет не начал пульсировать, а у меня не появилась возможность разглядеть страницу верхней книги, не наклоняясь. Тут мое внимание привлекло что-то ярко-красное чего не было в других книгах. Прервавшись, я бросила туда беглый взгляд. Посмотрела на верхний колонн где заголовок соседствовал с номером страницы. Джейн Эйр. Не читала эту книгу, но слышала, что это роман. И, видимо, довольно выдающийся. Раз параграф был обведен красной линией, широкой и неровной, будто бы сделали это пальцем. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар, Я уверена в этом, и при том с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас. В комнате с самого начала царил холод, но только сейчас я вдруг почувствовала озноб. Затем услышала, как капля воды упала на защитную сферу, образованную моим амулетом. Звук был приглушенным. Он доносился издалека, но в то же время ощущался вблизи. Я увидела, как капля, стекая по внешней стороне невидимого щита, оставляла за собой красный след. Я сглотнула образовавшийся в горле ком, чтобы голос оставался звонким и сильным. «Тебе меня не запугать! Мы обе знаем, что тебе здесь не место!» Вновь послышался стук капель. Я подняла голову и замерла, стараясь не показывать страха, потому что на меня смотрело лицо библиотекаря. Она склонилась надо мной. Её костлявые руки лежали на спинке моего кресла. С полных губ стекала густая тёмно-красная жидкость. Я быстро отвела взгляд и, немного помедлив, вновь щёлкнула кремнём на паяльной ручке. «Ты не причинишь мне вреда!» — заявила я, подкрепив свои слова тем, что продолжила работу. Казалось, прошла целая вечность, а на самом деле всего пара минут — когда капающий звук прекратился. В ожидании нового притока мерзкой жидкости меня передёрнуло, после чего я выдохнула. В это мгновение что-то просвистело надо мной. Задело мою голову и шлёпнулось на пол позади меня. Я коротко обернулась. Книга в мягкой обложке. Если с её помощью предполагалось передать послание, то способ для этого был выбран неудачный. Корешок нетяжелый и к тому же недостаточно сломанный, чтобы книга осталась в открытом виде. В следующую секунду я ощутила резкую и сильную боль в затылке. Что-то тяжелое ударило меня в плечо и упало рядом со мной на кресло, напугав меня и заставив подскочить. Сжимая в одной руке амулет и ручку, а другой, держась за затылок, я попятилась к камину. Стоило мне отнять руку от головы, как кожа в том месте отозвалась ноющей болью. Я с ужасом уставилась на красное пятно на ладони, которое, судя по жжению и пульсации, скорее всего, было вызвано раной, а не кровавыми каплями. Отведя дрожащую руку чуть в сторону, я увидела покоившуюся в кресле тяжёлую книгу. В отличие от изданий в предыдущей стопке, эта книга не была раскрыта намеренно. Нет. Она, как и тот экземпляр в мягкой обложке, несла совершенно другое послание. Послание, которое могло убить меня, если я не стану работать быстрее. Тут очередная книга соскочила с полки и понеслась на меня. Я быстро пригнулась и нырнула в сторону. Спрятавшись за креслом, прикрыла затылок рукой, чтобы еще одна книга не упала мне на голову. Затем я вскочила на ноги и выбежала в коридор в надежде скрыться за дверным проемом, когда новая книга вылетела из комнаты и врезалась корешком в стену напротив меня. Я стояла, прижавшись к стене и тяжело дышала. Книги успокоились, но и библиотекаря я почти не чувствовала. Стоило мне выйти из комнаты, как меловые линии в моей голове смазались. Все ощущения от них стали нечеткими. А значит, я никак не могла очистить библиотеку, находясь в безопасности, за пределами комнаты. Мне ничего не оставалось, как вернуться обратно. Сделав глубокий вдох, я вновь ворвалась внутрь. Сердце бешено колотилось, голова пульсировала. Амулет вибрировал так, словно и не находился только что вне комнаты. Следовало проанализировать ситуацию, прежде чем возвращаться, потому что нападение мгновенно возобновилось. Я вовремя пригнулась. Мимо моей головы пролетел словарь. «Само воплощение не может тронуть меня». Я остановила две летящие в меня книги в мягкой обложке, выставив перед лицом согнутые руки. Вот почему она использует книги. Если бы я только могла... От сильного удара в плечо я споткнулась, впрочем, в нужном направлении. У стены стояли два книжных шкафа, между которыми имелось расстояние не более двух-трёх футов. «Если бы я только могла преградить...» Я увернулась от ещё одной книги и побежала к камину. Моё тело поняло, что нужно делать, раньше, чем я успела об этом подумать. Я сбросила вещи с маленького круглого столика между креслами. Что-то разбилось об пол, но разбираться было некогда, и подняла его за две ножки. Две книги ударили меня по бедру и руке, как будто хотели, чтобы я выронила стол. Но я лишь поморщилась и потащила его к найденному ранее узкому проёму. «Проходит». Я взревела от боли, когда книга ударила меня в спину острым углом и быстро развернулась, чтобы предплечьем отбить ещё одну. «Теперь нужно защищаться спереди». Я снова увернулась от книги и резко остановилась, почувствовав жар огня у себя за спиной. Схватила одно из кожаных кресел за подлокотники и толкнула его вперед. Должно быть, оно было выполнено из массивной древесины или же долгое время стояло на одном месте, потому что никак не желало двигаться». Тогда я, стиснув зубы, вопреки бьющим в поясницу книгам, всем телом навалилась на кресло. Только оно начало сдвигаться, как с ног меня сбил фолиант, ударив сбоку по лицу. Я упала на пол, схватившись за ноющий висок. Я задыхалась, силы были на исходе. В голове звенело. Сквозь туман перед глазами я разглядела лежащий рядом гигантский атлас. За ним последовала другая книга. Я отпрянула как раз вовремя, но прикусила язык. «Вставай, Анди! Нечего разлёживаться! Ты же не хочешь быть убита книгами!» Я попыталась приподняться на локте, но закружившаяся голова и пролетевшая сбоку книга чуть вновь не повалили меня на пол. Я отчётливо ощущала, как струйка жидкости бежит по моему лицу, стекая по виску. Я облизала губы, и почувствовала вкус соли собственных слез, смешавшихся на языке с кровью. Ладонь, сжимавшая висок, окрасилась в красный цвет. Я ухватилась за кресло. «Боже мой!» — выдохнула я. «Помогите!» А затем услышала сбивчивый стук. Чья-то тень метнулась в мою сторону. При этом двигалась она не по воздуху, а по земле. Я на секунду запаниковала — прикрыв голову и лицо обеими руками. Однако вместо удара раздался металлический ляск, заставивший меня выскочить из укрытия. Передо мной стоял человек, широко расставив ноги и приготовившись к атаке. Предмет в его руках, отражая свет камина, слепил мне глаза. Я потерла их запястьем, чтобы лучше видеть, и мое сердце забилось чаще. Это был Магнус, который обеими руками держал металлический поднос. Сердце взволнованно подпрыгнуло при виде того, как он отбил им летящую на нас книгу. «Ты ее разозлила, Андромеда», — сказал он. «По-моему, ты ей нравишься еще меньше, чем я». Несмотря на всю опасность ситуации, я усмехнулась. Дважды попыталась встать на ноги, и лишь на третьей у меня это получилось. При этом я вовремя успела выставить руку, защищаясь от книги. Магнус отшвырнул ее с дороги, а потом затащил меня в маленький уголок между краем каминной полки и стеной. Но я была слишком сбита с толку, чтобы сопротивляться. Он загородил меня всем телом и поднял поднос над нашими головами. Тот почти полностью закрывал свет, поэтому я часто заморгала, привыкая к темноте. «Приготовься бежать!» — скомандовал он. — Я тебя прикрою. Тыльной стороной ладони я смахнула слепящие глаза слезы, чтобы как следует его рассмотреть. Выглядел он уставшим. Глаза потемнели, брови нахмурились от досады. Я щелкнула паяльной ручкой. — Вы не могли бы так постоять, пока я буду работать? Постоять — Постоять? До меня донесся металлический звон, врезавшийся в поднос книги но это не помешало мне выплавить несколько линий в серебре. Это был идеальный план. А еще отбивать книги. Обещаю, я все возмещу. Ты совсем спятила. Нам нужно выбираться отсюда. Очередная книга ударилась о стену рядом с нами. И у меня перехватило дыхание, когда Магнус наклонился ближе. Я прижалась спиной к стене. Будто это был вполне логичный способ убежать от своих чувств. Всё во мне жаждало продолжить то, что мы начали в прошлый раз. Но меня ждала работа. К тому же он изрядно меня злил. «Магнус», — твёрдо произнесла я. «Андромеда?» — парировал он, пожалуй, чересчур легкомысленно, с некоторой ноткой издёвки, что придало мне ещё больше сил. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я понимаю, что вы любите это воплощение, но рано или поздно Им всем придется уйти. Только не ценой твоей безопасности. Он обхватил меня рукой за талию, и мне показалось, что ноги мои сейчас предательски подогнутся. Считай это возвратом тебе долга. Жизнь за жизнь. Вы не обязаны мне жизнью, Магнус. Он встал передо мной и сделал несколько маленьких шагов навстречу, вынуждая меня отступить назад. Но я остановила его, уперев руки ему в грудь. Просто стойте передо мной. Это не займет много времени. В конце концов, она швырнет в нас гигантский атлас. И этот миленький поднос уже не сможет его остановить. Внезапно его пальцы скользнули по моей талии. И я удивленно выгнула брови. Что вы делаете? С удрученным видом он переместил пальцы к моей шее и подмышкам. Ты не боишься щекотки? Я пытаюсь защекотать тебя, чтобы ты расслабилась и сдвинулась «Ай!» — он прижал руку, по которой я только что шлёпнула к своей груди. В следующую секунду я шагнула назад, увернувшись от книги. «Если не собираетесь мне помогать, тогда уйдите с дорог...» Тогда Магнус отшвырнул под нос и ринулся на меня. Схватил за плечи, вынуждая меня отступить назад. Он был крупнее, да и скорость, с которой он двигался, не оставляла мне иного выбора, как подчиниться ему или беззащитно упасть на спину. Будь мы сейчас в пустыне, я бы двинула ему коленом в пах, хотя нынешнее положение не было столь отчаянным. Мне не хотелось причинять ему боль. И все же его метод меня разозлил. Я не просила меня спасать. Я пыталась вырваться из его хватки, но он так крепко держал меня за плечи, что от моих рук все равно было мало толку. Меня не нужно спасать. Оно не стоит того, чтобы тебе словарем разбили лицо. А вот и стоит. От произнесенных слов я ахнула сама, хотя вряд ли Магнус это заметил. В это мгновение мы вывалились в коридор. От неожиданности я выронила кусок серебра и паяльник. В попытке удержаться на ногах я ухватилась за кофту Магнуса, как раз когда он выпустил меня, чтобы не дать нам врезаться в стену. Нам чудом удалось остановиться до столкновения с ней. Некоторое время мы просто стояли и пытались отдышаться. Внезапно чей-то кашель заставил мое сердце испуганно замереть. Я подняла голову и увидела стоявшего в коридоре Тома. Он держал в руках корзину с дровами и ухмылялся так, будто только что стал свидетелем постыдной тайны. «Эм...» Я отпихнула от себя Магнуса, желая раствориться в стене. «Магнус э, охранял меня, пока я работала». Моё лицо пылало, и, чтобы это скрыть, я быстро опустилась на колени и принялась собирать вещи. «Вот как?» — произнёс Том. В его голосе послышались весёлые нотки. Я осмотрела свою паяльную ручку. «Слава богу, повреждений нет». «Магнус, вы могли сломать мою ручку», — сказала я, лишь бы сменить тему, — «на любую другую». Магнус усмехнулся и, как я заметила, повернулся спиной к Тому. «Ты могла получить сотрясение мозга толстым, Андромеда». Мне с трудом удалось сохранить невозмутимое лицо, поскольку в эту минуту я сосредоточенным видом поднимала оброненный кусок серебра. Теперь с таким отколотым краем он был бесполезен. Как будто меня волновало отбитое серебро. Как будто я не пыталась отвлечь внимание от того неловкого положения, в которое попало. Том поудобнее перехватил корзину. «Ну тогда э -э, оставляю вас. Не буду мешать разбираться», — сказал он и, подмигнув мне, ушел. Я выпрямилась. Дождалась, пока Том исчезнет в комнате в конце коридора, и сказала. «Надеюсь, вы счастливы. Том, наверное, думает о нас невесть что». «Я счастлив», — подтвердил Магнус. «И он, надеюсь, тоже». Я бросилась к нему. Магнус поморщился, когда я схватила его за свитер и дернула вниз, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, хотя мне все равно пришлось немного задрать голову. «Почему вы не выполнили мою просьбу?» «Почему просто не загородили меня, пока я работала? Разве вы не хотите, чтобы дом был чист?» «Ты злишься, потому что я спас тебе жизнь без твоего разрешения. Или потому что Том решил, будто мы тут занимались чем-то иным?» «Ай!» Я оттолкнула его, и он ударился спиной о край дверного проема. Магнус нахмурился. «Почему ты срываешь свое зло на мне? В доме еще полно комнат, которые требуют чистки. «Выбери другую». «Вы защищаете библиотекаря». «Что?» — ахнул он, сжав в кулаках свои буйные кудри. «Я защищаю тебя, крохотная ты огрызающаяся черепашка». «Не называйте меня огрызающейся черепашкой». «Сейчас ты как раз огрызаешься на меня». «Просто держитесь от меня подальше и не мешайте мне работать», — выкрикнула я в отчаянии. «Ты поэтому избегала меня последние два дня». Спросил он, когда я уже уходила. «Или тебе просто стыдно признаться, что понравилось со мной целоваться?» Я остановилась и с пунцовым лицом развернулась к нему. «Не льстите себе!» «По правде говоря, у меня получается лучше, когда я готов». «Рада за вас!» — откликнулась я без энтузиазма. Он издал легкий смешок. «К твоему сведению, сегодня я готов». Я сжала кулаки и сглотнула ком в горле, сохраняя голос ровным. «Не стоит надо мной смеяться, сэр!» «Ни в коем случае», — ответил Магнус. И впервые за сегодня он говорил абсолютно спокойно и искренне. Он вынул носовой платок и, намочив его языком, прижал к моему окровавленному виску. Я и забыла о нем. Он уже почти не болел. «И не называй меня сэром!» «Иначе вы замените меня?» Я уже собиралась развернуться и оставить его дуться в одиночестве, но вместо этого заглянула в его карие глаза, излучавшие удивление. «Вы сами это сказали во время собеседования, что замените меня тем, кто станет называть вас по имени». «Не припоминаю такого. Зато помню, как назвал тебя незаменимой. Жаль, что ты этого не запомнила, моя маленькая грозовая тучка». Я со вздохом отвернулась от него, оттолкнув носовой платок. «Я не ваша маленькая точка или кто-то там ещё». «Почему?» Вскинув брови, я посмотрела на него. В эту минуту я чувствовала себя в точности как джембер, несмотря на отсутствие у нас родственной связи. «В каком смысле почему?» «Что мешает тебе стать моей?» «У меня затряслись руки». И чтобы унять дрожь, я прижала кусок серебра к животу. «Вашей?» «Да, Андромеда. Будь со мной». «Магнус, я...» Я обернулась, желая убедиться, что Тома нет в коридоре, и он не увидит вспыхнувшего на моем лице румянца. «Я не могу. Я работаю на тебя». Он легонько выдохнул и улыбнулся. «И всё?» Отразившееся на его лице облегчение заставило мои легкие сжаться, потому что я знала, в этой ситуации есть только один выход. «Пожалуйста, не увольняй меня», — произнесла я. Из-за звона в ушах мой голос показался мне ужасно тихим и сдавленным. Его холодные руки обхватили мое лицо, принося успокоение пылающим щекам. «Если я уволю тебя, то, скорее всего, никогда больше не увижу». «А я хочу видеть тебя каждый день своей жизни!» «Магнус!» — простонала я, прижимая его ладони к своим щекам. Перед глазами все помутнело. «Это не так правильно, как тебе кажется. Мы не равны». «Согласен», — сказал он, подавшись вперед. «Но я сделаю все возможное, чтобы покориться твоему влиянию со всем благородством джентльмена». Я рассмеялась но нежное прикосновение его губ к моему лбу тут же оборвало мой смех. «Я боюсь, на нас может обрушиться наказание. Мне никогда ничего не дается легко». «Наказание, моя дорогая», — сказал он, поиграв бровями и спустился ладонями от моей шеи к плечам. «Заключается в том, что мы будем ожесточенно спорить почти каждый день». «В таком случае я передумала». В ответ на его хмурый взгляд Я ухмыльнулась и приподнялась на цыпочках. Наши губы разделяли лишь считанные миллиметры. От тебя, похоже, одни неприятности. Наклонив голову, он провел носом по моей щеке. Меня охватил трепет. Странно. Обычно все, в отличие от тебя, поют мне дифирамбы. Они лгут. Его губы заглушили последние слова, накрыв мой рот поцелуем. Этот поцелуй не был похож на предыдущий. Он был уверенным и нежным. Он дарил обещание, Не более. Это было обещание беречь моё сердце. А однажды, возможно, даже полюбить меня, обещание никогда меня не бросать.